Да. И больше ничего не бывает, слышно? Однажды я слышал, что оно плачет. Плачет? Как так? Ну, знаете, точно женщина или неприкаянная душа. И так у меня тяжко на сердце стало, что я сам чуть не заплакал. Тем временем 10 минут истекли. Пол извлек топор из-под вороха упаковочной салоны. Свеча была водворена на ближайшей к лестнице стол, чтобы освещать путь штурмующим. И они, затаив дыхание, приблизились к двери, за которой в ночной тиши все еще раздавался мерный звук шагов. «Джекил! Я требую, чтобы вы меня впустили!» «Не отвечает». Я честно предупреждаю вас, что мы заподозрили недоброе, и я должен увидеть вас, и увижу. Если вы не откроете дверь, мы взломаем ее. Хаттерсон, сжальтесь во имя Бога! Это не голос Джекила, это голос Хайда. Без сомнения, сэр. Ломайте дверь! Ломаю! Увзмахнул взмахнул топором. Все здание содрогнулось от удара, обитая красным сукном дверь, подпрыгнула на петлях и замке. Из кабинета донесся пронзительный локум, полный животного ужаса. Ж Живее! Вновь взвился топор и вновь затрещали филе. Вновь дверь прогнулась, но дерево было крепким, а петли пригнаны превосходно, и первые четыре удара не достигли цели. Только после пятого сорванная с петель дверь упала на ковер в кабинете. Атерсон и дворецкий, испуганные собственной яростью и внезапно наступившей тишиной, осторожно заглянули внутрь. Перед ними был озаренный мягким светом кабинет. В камине пылал и что-то бормотал яркий огонь, пел свою тоненькую песенку «Чайник», На письменном столе аккуратной стопкой лежали бумаги. Два-три ящика были слегка выдвинуты. Столик у камина был накрыт к чаю. Более мирную комнату трудно было себе представить. Если бы не стеклянные шкафы, полные всяческих химикалий, она показалась бы самой обычной и непримечательной комнатой во всем Лондоне. Посреди нее на полу, скорчившись, лежал человек. Его тело дергалось в последних конвульсиях. Они на цыпочках приблизились, перевернули его на спину и увидели черты Эдварда Хайда. Одежда была ему велика. Она пришлась бы в пору человеку сложения доктора Джекила. Вздутые жилы на лбу, казалось, еще хранили биение жизни. Но жизнь уже угасла. И Аттерсон, заметив раздавленный флакончик в сведенных пальцах, и, ощутив в воздухе сильный запах горького миндаля, понял, что перед ним труп самоубийцы. Мы явились слишком поздно. И чтобы спасти, и чтобы наказать, Хайт покончил расчеты с жизнью, и нам остается только найти тело вашего хозяина. Да, сэр. Осмотрим все помещения. Анатомический театр занимал почти весь первый этаж здания и освещался сверху. Кабинет находился на антресолях и был обращен окнами во двор. К двери, выходившей в улочку, из театра вел коридор, а с кабинетом она сообщалась второй лестницей. Кроме нескольких темных чуланов и обширного подвала, никаких других помещений в здании не было. Мистер Атерсон и Дворецкий обыскали кабинет и театр самым тщательным образом чуланы достаточно было просто заглянуть, так как они были пусты, а, судя по слою пыли на дверях, в них очень давно никто не заходил. Подвал, правда, был завален всяческим хламом, восходившим еще ко временам хирурга, предшественника Джекила. Но стоило им открыть дверь, как с нее сорвался настоящий ковер паутины, возвещая, что и здесь они ничего не найдут. Все поиски Генри Джекила, живого или мертвого, Оказались тщетными Пул, топая и прислушиваясь Прошел по каменным плитам коридора Наверное, он похоронил его тут А может быть, Джекел бежал? Ведь эта дверь выходит на улицу Она заперта Ну, смотрите-ка Там в углу на полу лежит какой-то ключ Вот действительно Суды по ржавчине, Им уже давно не пользовались Не пользовались? Разве вы не видите, сэр, что ключ сломан? Словно на него наступили. Верно. И место излома тоже успело заржаветь. Что же это? Я ничего не понимаю, Пул. Давайте вернемся в кабинет. Они молча поднялись по лестнице и, с ужасом косясь на труп, начали подробно осматривать все, что находилось в кабинете. На одном из столов можно было заметить следы химического опыта. На стеклянных блюдочках лежали разные величины кучки какой-то белой соли. Точно несчастному помешали докончить проводимое им исследование. Что это за порошок, Пул? Это то самое снадобье, которое я ему все время разыскивал. Тут вскипел чайник, и вода с шипением пролилась на огонь. <сосы> <сосы> это заставило их подойти к камину. К нему было пододвинуто кресло, рядом на столике расставлен чайный прибор, и даже сахар был уже положен в чашку. На каминной полке стояло несколько книг. Раскрытый том лежал на столике возле чашки. Это был богословский трактат, о котором Джекил не раз отзывался с большим уважением. Но теперь Аттерсон с изумлением увидел, что поля испещрены кощунственными замечаниями, написанными рукой доктора. Не может быть! Зачем Джекил? Затем, продолжая осмотр, они подошли к вращающемуся зеркалу и посмотрели в него с невольным страхом. Однако оно было повернуто так, что они увидели только алые отблески, играющие на потолке, пламя и сотни его отражений в стеклянных дверцах шкафов и свои собственные бледные «Испуганные лица». «Это зеркало, сэр, видела странные вещи». «Но ничего более странного, чем оно само. Зачем оно понадобилось Джекилу?» «Да кто же его знает?» Затем они подошли к столу. На аккуратной стопке бумаг лежал большой конверт, на котором почерком доктора было написано имя мистера Актерсона. Нотариус распечатал его и на пол упало несколько документов. Первым было завещание, составленное столь же необычно, как и то, которое нотариус вернул доктору за полгода до этого, как духовное на случай смерти и как дарственное на случай исчезновения. Однако вместо имени Эдварда Хайда нотариус с невыразимым удивлением прочел теперь в завещании свое имя – Имя Габриэля Джона Атерсона. Он посмотрел на пула, затем снова на документ и, наконец, перевел взгляд на мертвого преступника, распростертого на ковре. У меня голова кругом идет. Хайд был здесь полным хозяином несколько дней. У него не было причин любить меня. И он, несомненно, пришел в бешенство, обнаружив, что его лишили наследства. И все-таки он не уничтожил завещание. А это что за бумага? Нотариус поднял вторую бумагу. Это оказалась короткая записка, написанная рукой доктора. Сверху стояла дата. «Ах, Пул, смотрите! Джекил был сегодня здесь, и он был жив!» «За столь короткий срок скрыть его тело бесследно было бы невозможно. Значит, он жив. Значит, он бежал. Но почему бежал? И как?» Однако в таком случае можем ли мы объявить об этом самоубийстве? Мы должны быть крайне осторожны. Я предвижу, что мы можем навлечь на вашего хозяина страшную беду. Почему вы не прочтете записку, сэр? Потому что я боюсь. Дай-то бог, чтобы мой страх не оправдался. И все-таки... Хорошо, пул. Нотариус поднес бумагу к глазам и прочел следующее. Дорогой, Дорогой Аторс, когда вы будете читать, вы будете эти, читать строки, эти строки, я исчезну. Я исчезну. При, При каких, каких именно обстоятельствах обстоятельств я не могу предугадать, предугадать однако предчувствие и немыслимое немыслимо по немыслимо положение, в котором я нахожусь, убеждает меня, что конец неотвратим и вероятно близок. И вероятно близок. В таком случае начните с письма Ленина. Которые он, если верить его словам, собирался, вам, собирался вручить. вам вручить. Если, если же вы пожелаете узнать больше, в таком случае обратитесь к исповеди, которая оставляет вам ваш недостойный и, и несчастный друг, друг Генри Джекел. Тут было вложено что-то еще. Вот, вот это, сэр. Пол вручил ему пухлый пакет, запечатанный в нескольких местах с Ургучем. Нотариус спрятал его в карман. «Об этих бумагах нельзя никому говорить, пул. Если ваш хозяин бежал или умер, мы можем хотя бы попробовать спасти его доброе имя. Сейчас 10 часов. Я должен пойти домой, чтобы без помехи прочесть эти бумаги. Но я вернусь до полуночи, и тогда мы пошлем за полицией». «Хорошо, сэр». Они вышли, заперли дверь лаборатории, И Атерсон, оставив слуг в прихожей у огня, отправился к себе домой, чтобы прочесть два письма, в которых содержалось объяснение тайны.